Рецепт. 7 часов 20 минут. Через три дня Лашонда по пути на работу диву давалась, до чего быстро маме полегчало. Накануне она и впрямь напекла кукурузного хлеба. Надо бы разыскать обладательницу халата и поблагодарить за чудесный пирог, что поднял маму на ноги. Хорошо бы и рецепт выпросить. Около половины восьмого утра Лашонда постучалась к Элнер в палату. Старушка уже проснулась и сидела в постели. «Миссис Шимфизл, к вам можно?» «Да, да, заходите», — отозвалась Элнер. «Как себя чувствуете?» «Хорошо, спасибо», — сказала Элнер, присматриваясь, не прячет ли гостья за спиной шприц. «Миссис Шимфизл, вы меня не знаете, но это я паковала ваши личные вещи». «Простите, что паковали?» «Ваш халат и тапочки». «Ах да, я очень надеялась, что их не потеряют. Гадала, что с ними сталось. Я отдала их вашей племяннице в первый вечер, когда вас привезли». Элнер сникла. «Всё, прощай, халатик». Норма, который год порывалась его на помойку снести. «Ну да ладно, по делам мне, не доглядело Лошонда подошла поближе к кровати. «Миссис в понедельник вечером, когда я сворачивала ваш халат...» Я нашла в кармане кусок пирога. У Элнера загорелись глаза. «Ах, как хорошо! Значит, он не пропал!» «Не пропал, мадам!» Лошонда оглянулась, не идёт ли кто. «Продукты положено выбрасывать, но у меня рука не поднялась». «Правда?» — встрепенулась Элнер, заранее предвкушая удовольствие. «Вы только прошу, не сердитесь. Я отнесла его домой маме. Она у меня больная, старенькая». Так хотелось порадовать её домашним пирогом. «Понимаю». Элнер слегка расстроилась, но тут же добавила. «Ну и на здоровье. Мне бы всё равно есть не разрешили. Надеюсь, ей он понравился». «Ещё как понравился! А на утро ей так полегчало, как никогда». «Да уж, пирог отменный». «Скажите, откуда он у вас? Сами пекли?» Элнер засмеялась. «Нет, у меня никогда так вкусно не получается». «Где же вы его взяли?» Элнер посмотрела на гостю с улыбкой. «Милая моя, если б я сказала, вы бы не поверили». «В булочной?» «Нет, он домашний, моя подруга пекла». «Жалость-то какая! Я надеялась рецепт узнать. Маме он так понравился». «Рецептом-то я с радостью поделюсь. Дайте мне ваш адрес, я вам его пришлю. Он у меня дома, в кулинарной книге соседки Дороти. Ах да, один секрет». Всегда проверяйте, достаточно ли жару в духовке. Дороти меня учила, что в этом секрет вкусного нежного пирога. Лошонда нацарапала на клочке бумаги свое имя и адрес и протянула Элмер. «Спасибо вам большое, миссис шимфизел Оглянувшись на дверь, она прошептала. «Только не говорите, что я унесла пирог домой, а то меня с работы выгонят. Они только и ищут повода». «Молчу, как рыба». «А вы передайте маме». Я очень рада, что ей полегчало. Сразу после ухода Лошонды в дверях палаты появилась медсестра в розовых перчатках. Толкая перед собой тележку, широко улыбнулась, сказала «Доброе утро, миссис Шимфизл», и улыбка не предвещала ничего хорошего.